Глава четвёртая. «Мама, я хочу гулять!» Четырёхлетний Марио, сын Бьянки и Луиджи Барелли, раскопризничался не на шутку. Упершись лбом в материнское бедро, карапуз сколотил кулачками, хныкал и пронзительно кричал. «Гулять! Хочу гулять! Уимите своего ребёнка!» Поморщившись, бросил Стах. Детский крик не мог вырваться наружу, но действовал людям на нервы. В центральном зале собралось почти все население цитадели, более 80 человек обоего пола и всех возрастов, от грудных младенцев до дряхлых старцев. «Мама, гулять!» Мать только беспомощно разводила руками. Отец шагнул к Марио, подхватил подмышки, подбросил, поймал. «Оп-оп, давай полетаем!» «Пусти гулять!» «Гуляй тут, сынок!» — сказал Луиджи. «Вон сколько места!» «Не хочу тут, не хочу! Хочу на улицу!» Он никогда не видел настоящей луны — Да и его молодые родители тоже, разве что в видеозаписи. Для него улица была каменистой полупустыней в ста метрах под сводом центрального зала цитадели. Туда надо было подниматься на лифте. «На улицу нельзя, сынок, никак нельзя». «Можно, можно, можно». «Уймите ребенка», — резче бросил Стах. э гуляйте, а а а Скорчив гримасу, Стах размотал хлыст. Свист и громкий хлопок воздуха перед носом малыша заставили его поперхнуться ревом. От стен зала отразилось эхо. «Ну зачем так, зачем?» — с болью вскрикнула Бьянка, защищая сына руками. Стах отвернулся, не ответив, смотал хлыст. «Все-таки даже в цитадели родители из рук вон плохо воспитывают детей, и телесные наказание — не панацея. Остается разве что сечь родителей за безответственность, а точнее за неразумный выбор приоритетов при воспитании молодняка». Да, сечь, и родители, и детей, причем превселюдно. Ну и что с того, что ребенок может стать заикой? Психологическая травма, видите ли. Велика важность. Лучше всю жизнь заикаться, чем наглухо молчать по причине безвременной смерти. И этот себелюбивый шкет Марио со временем непременно отведает свою порцию хлыста. Что-то не похоже, чтобы на него действовал пример других сикомах. В четыре года уже пора быть умнее. Дай срок вытрессируем, если на этот раз все обойдется если случится чудо». Ираклий повернул лысый череп в сторону мамаши с испуганным детем. Посмотрел вроде бы с сочувствием. Потом повернулся к Стаху и тоже посмотрел на него с сочувствием. Мало кто понимает, как тяжко отвечать за все нюансы маскировки цитадели и каково быть невидимым почти всеми. А вот старый мудрый Ираклий понимает, потому что в свое время сам сёк безответственных разгильдяев. Провалился бы он со своим пониманием. На большой экран, повешенный на стене так, чтобы всем было видно, проецировалась местность в километрах восьмидесяти к северу от цитадели. С десяток мир микантропов суетилось там, что-то вынюхивая в карстовых воронках. В общем-то, это было логично, чужаки уже знали, что на планете есть люди, причем недостаточно многочисленные для того, чтобы имело смысл стерилизовать планету по полной программе. Вероятно, с их точки зрения надо было всего лишь произвести небольшую подчистку, разумеется, разведав прежде убежище людей. Неудивительно, что их привлекла зона карстовых пещер, чем неестественное укрытие. Именно поэтому 30 лет назад люди выстроили цитадель на дальней периферии обширной карстовой зоны, оградив ее завалами от лабиринта пещер. И то, что мирмикантропы пока еще не нашли цитадель, говорило в пользу правильности — принятого решения. Полчаса назад пришло последнее сообщение от Стефанидосов, и Анис сказал скороговоркой, что вынужден перейти к активной обороне и попрощался. Мало кто сомневался в том, что Стефанидосов уже нет в живых. «Обнаружен, погиб» — это аксиома. «Может быть, если ты герой и решил драться до конца, ты сумеешь уложить нескольких мирмикантропов, прежде чем потолок твоей подземной норы, расплавленной термобомбой, польется тебе на голову, и все равно твоя смерть будет напрасной. Если тебе очень повезет, ты возьмешь десяток их жизней за одну свою». Обмен исключительно невыгодный. Если так менять, то к тому моменту, когда на планете не останется ни одного живого человека, кружащая над планетой рукотворная громадина, всё ещё будет набита мермикантропами, как огурец с семечками. В масштабах всей Вселенной того хуже. Миллиард мермикантропов за одного человека всё ещё непозволительно высокая цена». Но когда это людям удавалось принудить врага к подобному обмену? Разве его солдаты, сохранившие внешнее человекоподобие, утратили инстинкт самосохранения? Ничего подобного. Хотя долг перед видом, если слово «долг» может обозначать генетическую программу, всегда оставался на первом месте, мермикантропы ведали страх и боль, безумный риск существовал не для них. Расчетный риск и расчетливая жертвенность — иное дело». И Ираклии, и Стах знали, что будет дальше. Пользуясь антигравами, мирмикантропы быстро прочешут оба материка, большой и малый, и все четыре архипелага, не пропуская ни одного клочка суши, ни одного подозрительного холмика, планомерно и без суеты выявляя и уничтожая убежище людей. По-видимому, они уже сделали вывод, больших проблем с этой планетой не будет. Нужно лишь почистить немного, словно перебить тараканов в новой квартире, и можно вселяться. А планета хороша, годится даже для таких неприспособленных существ, как люди. Для мирмикантропов же просто рай. Еще один дом, еще один очаг бурно растущей молодой цивилизации. Мермикантропам нужно много планет, им нужно все. «Что они там делают?» — спросил Стах, не отрывая взгляд от экрана. И этот вопрос был единственным членораздельным звуком в тишине зала, наполненный лишь дыханием, сопением и изредка кашлем людей. Даже дети, осознав тревогу взрослых, перестали фныкать — Стаху казалось, что и дышать-то люди стараются потише, на кашляющих и сморкающихся смотрели с осуждением, хотя какая разница, хоть арива весь голос, хоть включи сирену, хоть взрывай тут петарды, наверх не долетит ни звука, и если уж враги найдут цитадель, то никак не покашля. Тебе лучше знать, что они делают, ответил Раклей. Похоже, закладывают бомбу или что или или бомбы. Ничего не ответив, Ираклий внутренне согласился. Почему бы нет? Логика. Мермикантропов, иногда кажущаяся непостижимой, на самом деле предельно проста. По правде говоря, она кажется непостижимой только хитрецам, всегда подозревающим подвох там, где его нет». К сожалению, в свое время такие хитрецы сидели в штабах и успешно одурачивали сами себя, анализируя предполагаемые намерения противника и не будучи в силах найти не самое коварное куда там, а самое простое решение. Проще, еще проще, все еще сложно. Тогда выбрось этот вариант из головы. Мермикантропы наверняка поступят иначе. Как? Думай, ищи, ломай голову, но будь уверен, они найдут выход настолько простой, что, возможно, будет ограничить с гениальностью, как уже не раз бывало. Людей, ошибающихся в намерениях мермикантропов, всегда подводит избыток фантазии. Но сейчас можно было не сомневаться. После беглой разведки враг первым делом избавится от запутанного лабиринта пещер, где так легко укрыться людям. Первые годы жизни на этой планете там была процитадель, и уж следы-то пребывания людей они там, конечно, нашли. Дальнейшее очевидно. Через 15 минут экран показал Мермикантора по крупным планам. Легкий десантный скафандр с антигравом поясом пояса и комплектным движком в ранце, по-видимому, нисколько не стеснял движений. Оружие — плазменник неизвестной конструкции, но все-таки именно плазменник — Детектор живой массы, маленький, на запястье можно принять за часы, если не знать, что мермикантропам часы ни к чему, у них идеальное чувство времени. Удалось рассмотреть и лицо, на вид вполне человеческое, даже красивое, своеобразной холодной красотой, разве что преувеличенно спокойное. Старики, встречавшиеся с мермикантропами в бою, знали и рассказывали молодым – Чтобы заставить мермикантропа выразить на своем лице хоть что-то, нужно как минимум оторвать ему руку или ногу. При всей чувствительности рецепторов у мермикантропов, как ни странно, потрясающе низкая чувствительность к боли. Любой из них, не пикнув, перенес бы без наркоза операцию аппендицита. Впрочем, аппендикса у них, кажется, нет вообще. Экран погас и снова включился. Теперь сменился ракурс. Прежний глаз был уничтожен. — Глаз, который нормальный человек не заметил бы и в одном шаге от него, даже если бы знал, что искать. — Они найдут цитадель, — шепнул Стах Ираклию. — Рано или поздно, но найдут. — Тише! — старейшина глазами показал на толпу. — Паники нам не хватало. Смотри — Смотри! Второй глаз был расположен далеко и неудобно, но он показал главное — Мермикантропы внезапно полезли из карстовых нор, как муравьи из подземного гнезда. Секунда, и они взлетели. Еще секунда, понеслись прочь, набирая скорость. «Сейчас рванет», — сказал Стах. Большой экран погас. Прошло секунд десять, и стены цитадели вздрогнули. Кто-то охнул и испуганно замолчал. В наступившей тишине было слышно, как где-то сыплется с потолка песок. «Ты не заметил, куда они дернули?» — по-прежнему шепотом спросил Ираклий. «Кажется, на юго-восток», — ответил Стах без особой уверенности в голосе. «А может и на юг? К нам? Возможно». Следующие десять минут они не разговаривали. О чем, для чего, они уже ничего не могли изменить. От них ничего не зависело. Им оставалось лишь молча гадать, поможет ли то, что строилось годами. Только Ираклий, приняв паническое сообщение от Макфёрсона, севера, о том, что группа мирмикантропов высадилась вблизи его убежища, ответил «ясно» и отключился. Да ещё Стах, переведя экран на ближний обзор и вглядевшись, сказал, непроизвольно дернув щекой, «Они над нами».